Глава тридцать 32. Начался дождь. Ноги увязали в мокром песке. Вода стекала по лицу и шее. Я бродила по академическому саду, полному зелёных игольчатых кактусов и полузасохших деревьев, уходя все глубже туда, где можно было посидеть в одиночестве и обдумать случившееся. Устала приземлившись на скамейку под тесно переплетёнными ветвями огромного желтого дерева, я зло потрясла своими мокрыми волосами. Энергия песка пульсировала передо мной, а запах влажной земли щекотал ноздри. Закрыв глаза, я дала себе время насладиться чувством покоя, желая, чтобы оно никогда не заканчивалось. Немного успокоившись, я ощутила, как тёмный огонь в моих венах стал согревать меня, отчего покалывание было почти приятным. А ещё во рту появился лёгкий вкус тьмы. Крылья распахнулись за спиной. И кто я? Монстр, который чуть не убил всех живых на арене, всех Шаги вырвали меня из состояния сожаления. Я подняла глаза. В тишине раздалось напряженное шипение, а рядом со мной ожило облако песка и дыма. Свет вспыхнул так ярко, что перед глазами расцвели белые пятна. Быстро закрыв глаза, потянулась катание, пристроенное в ножнах сбоку. Снова приоткрыв глаза, увидела знакомую фигуру. Моя рука остановилась. Моя рука замерла буквально нескольких сантиметров от катана. Что ты здесь бродишь? Розовый цвета дуга ментальной атаки пронеслась по небу, с быстротой молнии, летящая в меня. Ослепленная только и успела выставить лишь маленький темный щит. На большее я сейчас была не способна. Использовав всю магию на арене, Ты "Что совсем рехнулась?» — прохрипела я. Горло сдавило спазмом от боли, пронизывающий мозг. "Мастер приказал привести тебя", прорычал голос Фингсхауза в моей голове. "А ты, значит, у нас предательница?" "Как же связь между нами?" горько усмехнулась я, готовая защищаться до последнего. "Девчонка" Ты что поверила в эту историю? Засмеялось существо хаоса, наступая на меня и давя ментальным подчинением. Из моего носа брызнула кровь, каплями падающая на шею и грудь, смешиваясь с холодными каплями дождя. Но ведь Астор это проверил. Я упала на колени, пытаясь сопротивляться, но мои виски снова пронзила острая боль заполняющее всю меня. Не так сложно провести не получившего полную силу обвинителя и менталистку. Всего лишь надо было наложить слабые узы и добавить ментальную команду, чтобы при взгляде были видны полноценные узы, соединяющие помощника и хозяина. Умное создание хаоса, подумала я, ощущая ее мягкое прикосновение. А шорска у нее красивая и теплая. В какой-то момент мне даже стало немного жаль, что на самом деле Сфинкс не моя. Только в следующий миг я почувствовала, как она ухватила своими челюстями мои волосы и поволокла к сияющему черному порталу. Сопротивляться. Мокрые песчинки противно натирали открытую кожу на плечах, раздражая. Мне надо сопротивляться. Где моя смертоносная магия? Не старайся. После того шоу, что ты устроила на арене, у тебя сил, как у наворождённого сфинкса. Твоих лап дело. Мой голос был тих, как шелест песка. Я всего лишь дала толчок на развитие твоих темных целительских сил. А ты сама не смогла их проконтролировать. Целители чувствуют все живое на особом уровне. Поэтому мне нужно было подстраховаться. Ничего личного, девочка, шерстяная стерва, бросила я ей, превозмогая боль и переводя зрение на другой уровень. Лучше бы я этого не делала. Если в реальности сфинкс-хауса была клыкастый и пушистой, то в целительском зрении она представлялась одним розовым энергетическим сгустком окруженным плотным щитом. Не пытайся. Сейчас ты не сможешь остановить мое сердце. Я внимательно изучила и проанализировала твои способности, и поверь, обезопасила себя, малышка, Проурчала она, от по моей коже побежали мурашки. Сопротивляться. Я не могла пошевелить руками и ногами, послушно ментальному подчинению. И всякий раз, когда я призывала магию, боль разрывала мою голову. На губах появился привкус крови, давая понять, что я искусала их, спасаясь от вспышек боли. Скоро тебе будет совсем не до гнева и злости, маленькая полукровка. Мастер разберёт тебя на кусочки, и тебе будет очень больно. Знаешь, я бы оставила тебя в покое. Но он не простит предательства. Она натянула мои волосы еще сильнее, поудобнее вцепившись в них огромными клыками. В моей груди стал разрастаться страх, затмевая все остальные эмоции. Я понимала, что мне не вернуться живой от мастера. Он обещал разобрать меня на кусочки. Спышка. Дикий рёв Сфинкса хаоса. Я почувствовала, как мои волосы отпустили из захвата, но я все так же не могла пошевелиться. Целительница, тебе нужно быть осторожней, услышал я знакомый девичий голос. Ты? Я с трудом приподняла голову. Я, сказала беловолосая дроу. Вы выиграли сегодня, сказала она. Ну да, протянула я. Не зная, как реагировать на ее замечания в данной ситуации. Ей ничего не стоит презирать меня на месте. выиграли. Не могу сказать, что я не расстроена, пожав плечами, сказала принцесса и после паузы добавила: Но и злости не испытываю. Выигрывает сильнейший. Понятно, ответила я, смотря на девушку с удивлением. Неужели она мне поможет? Правда, с тобой было интересно сражаться. Твоя техника и сила уникальны, продолжила Дроу, нажимая на какие-то точки на моем теле. Что ты здесь делаешь одна, целительница? тихо спросила она. Отдыхаю, саркастически заметила я, показывая в сторону дикого сфинкса хаоса которая крадущейся походкой подбиралась к девушке. "Враги у тебя такие же опасные, как и твоя сила", проговорила девушка, закрывая меня собой от разозленной сферы и направляя кинжала в ее сторону. "Я сняла воздействие ментальной атаки, но не думаю, что ты сможешь так быстро подняться. Уйти от атаки Сфинкса Хаоса не получится. И что ты предлагаешь?" С сомнением в голосе спросила я Из нас двоих я одна имею возможность двигаться поэтому я отвлекаю настолько долго насколько могу а ты уползаешь, как только почувствуешь что они менее уходят Хороший план усмехнулась я Неужели беловолосые думают что я смогу позорно сбежать вернее уползти? Почему ты мне помогаешь Ты храбрый На арене ты сражалась, как наша смелая дева Ластрея. Я никогда в своей жизни не отказывалась от сражения. Не буду и в этот раз. С нетерпением жду возможности повесить шкуру редкого сфинкса Хауса на стены подземного дворца. Спасибо, прошептала я, чувствуя, как пальцы на руке начали обретать подвижность. Сфинкс хауса ударила лапами по песку, и мощный энергетический взрыв с плашной волной двинулся на нас. Подземные гоблины выругалась Дроу, скрещивая кинжал над своей головой, окружая нас темным щитом, который содрогнулся под мощью силы Сфинкса. «Поигрались и хватит, прошелестел немного раздраженный голос в моей голове. Глаза Сфинкса вспыхнули фиолетовым светом. Проклятая Лаус, она использует гипнотическую волну. На лице девушки отразилась досада и смятение. Но в следующую минуту она снова выставила более плотный щит. А Сфинкс исчезла, мгновенно переместившись к нам за спину. Кэш Самиил!» — раздался звонкий голос. А у ног Сфинкса разбилась зеленая колба, от которой пошел противный вонючий дым. Сфинкс попыталась телепортироваться, но ее тело мелькнуло и осталось на месте. "Запрет на телепортации, милая", голос Асторита был полон самоудовлетворения. А дикое рычание за моей спиной подтвердило, что кто-то очень зол. «Таран, прикрой их!" Мне нужно пару минут. Сфинкс подняла лапу и протянула один коготь в моем направлении, атакуя энергетическим шаром. Таран, вскинув свой боевой молот, отразил удар, хищно улыбаясь и подкидывая молот в воздух, ловя за рукоятку. Сфинкс Хаусс, возмущённая таким неуважением, решил атаковать преграждающего путь Таран. Он направил молот пахнув огнем на противницу, закрывая нас своим оружием. Огромный молот. Такое весит достаточно много. Не уверена, что смогла бы такое поднять. "К силе ушась", прокричала Лисира, выпуская ментальную магию в сторону разъяренного Сфинкса Хаоса. И в этот момент большая кошка Хаоса бессознательно упала на песок звучно захрапев. заклинание ментального воздействия сном пригодилось протянула руку мне лисира помогая встать на ватные ноги «Твое ментальное поле ослабло до вечера лучше отдохнуть эй гени закрывай портал заорал таран и обернувшись ко мне добавил тебя ни на минуту нельзя оставить искра И снова он перевел недовольный взгляд на огонь, который продолжал гореть на молоте, не желая расставаться с хозяином. Лепестки пламени темно синие снизу и почти белые на концах полыхали. Демон что-то прошипел и с размаху ударил молотом о песок. Что с ней будем делать? спросила я. Мне было жалко существо хаоса, несмотря на ее поступок. Возможно, у нее были причины. А буду. Ментальный помощник мне не помешает. Сейчас, когда выяснилось, что между вами нет связи, она свободная особь. У меня развязаны руки. Я позабочусь о том, чтобы мастер ее не достал по их связи. Конечно, нечего с Финксом Хауса разбрасываться, поддакнула я, перевела взгляд на стоявшую рядом Дроу которая успела вложить острые удлиненные кинжалы за пояс. Тьма вашему дому. Дроу не любят, когда придурки нападают из-за спины. Арена не в счет!» Она подмигнула мне, а ее остроконечное ухо задвигалось в знак согласия. Я с трудом сдержала вздох умиления. Спасибо, Тихо сказала я в спину ходящая беловолосой воительницы. За то, что помогли мне и поддержали. Всегда рады покарать врага, ответила сторь, оттряхая руки. Портальчик в мир Хаоса направлен был. Я ниточку запустил, чтобы отследить местоположение неуловимого мастера. С некоторым удивлением оглядела троих демонов. Они шутили, но лица были серьезны. Если сосредоточена. Я заметила, как Асторец запустил разведчиков в саду, а менталистка изучающе сканирует территорию. Они изменились. Не физически. Демоны, они и в хаосе демоны. Сильные, уверенные в себе, гармонично взаимодействующие и дополняющие друг друга. Это были повзрослевшие демоны. Таран. Что у тебя за молот? А, это артефакт, который по желанию принимает любую магию владельца. Отец на пятидесятилетие подарил. И кто у нас отец? Так для поддержания беседы спросила я. Ситшир, командир клана Мионлах». зло выплюнул Таран. «Военачальник верховного демона? Лесси раззависть уставилась на широкое Нечего завидовать. Я не лучший сын своего отца. Мои стихи, они нестабильны. И он показал на последнюю искру, тлеющую на верхушке молота. Ну а зачем еще ты здесь, Таран?» Как мне научиться ими управлять? Жизнерадостно прозвучала из уст Асторята, который изучающе разглядывал Таранов молот. Знаешь? Таран зыркнул на него из-под лоби. Как насчет вечерней тренировки? Что скажешь? Тарон удивился, но согласно кивнул. А я строго взглянул на Асторита. Прости, совсем забыл. Давай завтра. Сегодня у меня эксперимент по применению открывающего артефакта в условиях повышенной опасности магической сигнализации. Пожале мы пойдем». Лисира левитировала клетку со спящим сфинксом хаоса перед собой. Таран, Астор, не забудьте, что завтра предпоследний бой, от результатов которого будет зависеть, кто станет нашим противником в финале. Поэтому в 8 жду вас в столовой. Помочь? спросил Таран, совершенно серьезно посматривая на мои жалкие попытки сделать шаг. Я тут посижу, ответила я, решив, что моя гордость не допустит просить широкаплечего понести меня. Да будет тебе искра, пока черного ангела и целителя нет. Я в ответе за твою безопасность. И с этими словами он подхватил меня потоком воздуха, закинувшего на его натренированное плечо и, ворча про упрямых полукровок, направился в сторону академии.